Глава десятая Эвасон, дом семьи Айлер В последние недели в доме семьи Айлер не было покоя. Постоянно то в одной его комнате, то в другой вспыхивали ссоры. «Ты совершаешь глупость!» — твердил Генри Хайлер своему сыну и жену. «Зачем ты согласился вернуться в Тассет? В прошлый раз пребывание в этой стране едва не стоило тебе жизни. Сейчас все изменилось!» — упрямо отвечал Эжен. Я знаю свою силу и понимаю, что собой представляет Тассет. Если кто-то и может справиться с этой проклятой стороной, то это Эвассон. И я. Мне страшно за тебя. Генрих взлохматил волосы, и теперь они выбились из привычной косицы, торча в разные стороны. Я слишком боюсь тебя потерять. Эжен только отрицательно покачал головой. За годами он стал лишь упрямее, и в свои двадцать пять не желал слушать родительских советов. Хотел ли он сам вернуться в Тассет? «Нет». «Понимал ли, что это необходимо?» «Да». «Полгода назад там погиб друг его отца. Стасе там нужно что-то делать, и если это в силах Эжена, он был готов». «Ладно ты», — привел Генрих последний аргумент. «Жену-то зачем с собой тащишь? А ты попробуй оставь», — буркнула Жен. Ред была еще упрямее, чем он сам. Нет, Ари тоже не тянула на родину, но там оставался ее старший брат, и Ари волновалась». А Эжен считал, что глупым будет тот, кто встанет на пути у Стефана Эо Только разве жене это докажешь? Она не смогла уговорить брата на переезд в его сон. У Стефана не было такой необходимости. И вот теперь, когда Эжен согласился участвовать в посольской миссии, твердо решила ехать с ним. «Эжен, подумай!» Снова начал Генрих, но сын только отрицательно покачал головой. «Что думать? Пора действовать. До отъезда оставалось каких-то два дня». Эжен сидел в кабинете, с головой зарывшись в бумаге, и просматривал документы, содержание которых собирался обсудить в Тассете. Но смысл сухих строк ускользал от него. Вспоминалось прошлое. То, что давно отболело, но в преддверии возвращения в Тассет поднимало голову. Казалось, стоит ступить на знакомую землю, и жизнь повернет колесо вспять. Вместо родного дома — колледж Эллайт, Вместо Дей Кэти. Но здравый смысл говорил, что это невозможно. Колледжем Эолайт занимался Джеффри Морган, и порядки в нем изменились раз и навсегда. А о судьбе Кэти Эжен и вовсе ничего не знал. И слава Ингу. Эжен отложил очередной документ и задумчиво смотрел в пустоту перед собой, пока в двери не постучали. «Войдите», — откликнулся он. И уж точно не ожидал, что на пороге появится Макс. Максимилиан когда-то был самым младшим из Айтере Хайди Эолайт, Но после того, как Хайди вышла замуж за Джеффа, а фактически стала едва ли не его пленницей, Макс дал клятву Кристин Айлер, мачехе Жена. Здесь, в Эвассоне, Макс развивал свой дар целителя. Это была та сила, которую он мог поделиться со своей Ильтере. Но и сам он за достаточно короткий срок стал одним из лучших специалистов в медицине, даже без магии. Жен помнил, каким был Макс, когда они приехали в Тассет пять лет назад. Испуганным, забитым. От того мальчишки ничего не осталось, только прическа, неизменно скрывающая левую щеку, напоминала о бывшей Ильтере Макса. Шрам от ожога никуда не исчез. Да я пытался его убрать, но ничего не вышло. Значит, все-таки уезжаешь? – спросил Макс, присаживаясь в кресло напротив Эжена. – Да, – ответил тот. Вещи уже собраны. В сотый раз думаю, ничего ли не забыл. Ты рискуешь. В отличие от отца Макс не отговаривал, просто напоминал. Я знаю. Эжен улыбнулся. «Но это необходимо. Кстати, что-то тебя не видно в последние дни». «Много работы», — спокойно ответил Макс. «Но в его светлых глазах покоя не было. Я уволился из клиники». «Что?» Эжен едва не выронил документ, который так и держал в руках. «Зачем?» «Потому что еду с тобой в Тассет». Макс не спрашивал, а утверждал. А вот Эжен собирался с ним поспорить. «Ты тетя Крис, сказал?» — поинтересовался он. «Да, только что». Макс взъерошил отросшие волосы. Она в ужасе, но согласна. Замечательно прозвучало. О чем ты думал, когда увольнялся? Почему решил, что я разрешу тебе ехать с нами? — А что, не разрешишь? Максимилиан смотрел с вызовом. — Нет, — ответила Жен, — не понимаю, какой ветер гуляет в твоей голове. Во-первых, тебе не позволит магия. Во-вторых, мне не совсем ясно, зачем тебе возвращаться в Тассет. Соскучился по унижениям? Тебе и не понять, Макс устало потер лоб. Видимо, долго думал над таким решением. А насчет магии у госпожи Ларенс есть возможность принять клятву еще одного айтера. Им стану я. Макс, ты вообще себя слышишь? Жен уже не знал, как до него достучаться. Это тасет филиал Форовой бездны. Ты, конечно, сам в состоянии решать. Вот именно, перебил парень. В состоянии и я решил. «Я хочу!» — и замолчал. «Увидеть Хайди!» — за него договорила Жен. «И это тоже!» — кивнул Макс, и в его взгляде мелькнула боль. «Да, среди Айтера Хайди были те, кого прошлое так и не отпустило. А еще помочь вам с миссией. Целитель всегда пригодится, и Жен, особенно в Тассете. В этом ты прав. Но рисковать твоей жизнью я не стану». «И это мое последнее слово!» — Макс нахмурился. «Он не собирался никуда уходить». однако взять его в Тассет означало обречь, если не на гибель, то на муки. А если оставить здесь, не будет ли только хуже? «Я знаю, что делаю, Эжен», — настаивал Макс. «Пожалуйста. Хорошо. Будь по-твоему». Эжен внимательно смотрел на Макса. «Но ты должен понимать, насколько рискуешь, и осознавать, что шанса вернуться раньше, чем закончится миссия, не будет. Ты ведь вернешься?» «Конечно». Ответ прозвучал неуверенно. Захотелось схватить приятеля за шкирку и пару раз хорошенько встряхнуть. Но Макс прав. Он может решать сам. «Тогда собирайся». Посетитель покинул кабинет, а Эжен откинулся на спинку кресла. Скверно. «Вот так тащить в тассет того, кто наделает глупостей, стоит только отвернуться. Но есть истории, в которых надо поставить точку. Пусть Макс это сделает». Ари, конечно, с решением супруга не согласилась. Они долго спорили, но спать легли каждый при своем мнении. а утром предстояло самое сложное — вернуть клятву Дэи и дать ее госпоже Ларенц. Изначально и Жен и Дея обговаривали, что она сама поедет с посольством в Тассет. я хотела этого, и даже протесты мужа ее не останавливали. Но судьба выносит свои коррективы, и незадолго до окончательного решения по отправке посольства после пяти лет брака Дэя узнала, что ждет ребенка. Макс утверждал, что это дочь. Он же наотрез запретил Дэи думать о любых путешествиях, Беременность проходила сложно, к тому же непонятно, какую силу получит ребенок и получит ли, если у родителей такое странное сочетание магии. И Дея пришлось остаться у Эвассоне. Нейт, кажется, этому только обрадовался, а вот Эжен не очень. и он доверял, а вот госпожа Ларенс, хоть и была вхожа в их дом, но все же не пользовалась таким доверием. И эти сомнения грызли, грызли. К Дея Эжен отправился рано утром, для этого нужно было только перейти через дорогу. Нейтан и Дэя поселились в домике напротив. Справа от них жил Дилан, друг жена и еще один бывший айтеры Хайди Эволайт. Слева Эжен и Ариет присмотрели дом для себя, успели оформить бумаги, но с обустройством решили подождать до возвращения из Тассета. Теперь главное вернуться. Эжен чувствовал, что Дэя уже не спит, поэтому без сомнения позвонил в двери. Подруга открыла несколько минут спустя. Пока ее интересное положение не было слишком заметно, но платье уже стало чуть просторнее, а шнуровка слабее. «Эжен!» — Дея улыбнулась и привычно обняла его. «Ты рано. Еще скажи, что я разбудил дракона!» — улыбнулся Эжен, входя в знакомую светлую гостиную. «Нет, Нейт уже уехал на работу», — ответила его Ильтере. «У него скоро экзамены, а потом отпуск. Жду не дождусь». «Чаю?» — Эжен отрицательно покачал головой. «Когда вы выезжаете?» — спросила Дэя, присаживаясь рядом на диванчик с голубой обивкой. — Завтра на рассвете, — ответила Жен. — Поэтому... — Не волнуйся, все будет хорошо. Дэя, как всегда, прекрасно его чувствовала. — Постарайся вернуться к рождению малышки. — Договорились? — Постараюсь, — кивнула Жен. — Но мы планируем пробыть в Тоссете минимум полгода. — Так долго. Дэя тоже была расстроена вынужденной разлукой, как бы не старалась это скрыть. Она только легонько сжала руку жены и произнесла слова отмены клятвы. Сразу стало холодно, будто часть его откололась и осталась в этой комнате, рядом с Деей. «Это ненадолго», — пообещала Жен. «Само собой», — ответила Дейя «Будешь в Тассете обязательно навести Анну и Винса. Передавай привет и извинения, что до сих пор не приехала лично. Передам. А ты не волнуйся и думай о малышке», — улыбнулся Жен Ариет вся в предвкушении появления племянницы. «Вам, Саре, стоит подумать о своих». Да я только рассмеялась. «После того, как вернемся», — ответила Жен. «Мы к вам вечером заглянем, попрощаемся с Нейтом. И к Дилану надо зайти, но общаться с его детворой мне порой страшно. Четверо детей для меня многовато, но чувствую, он сам нас навестит. Остальным передай мои извинения, но времени в обрез». «Да, конечно. Мы вас утром проводим. Не стоит. Будет слишком рано». Всё равно, как пожелаешь. И кстати, Макс едет с нами, так что тебе всё-таки придётся пообщаться с местными врачами. Как? Почему? Да я выглядела ошеломлённой. Судя по всему, хочет увидеться с Хайди. Эжен пожал плечами. И я сначала отказался на отрез, а потом подумал, может, и стоит. Пусть сам для себя поймёт, чего он хочет. Макс уже не тот мальчишка, который приехал с нами в Ивасон. Сейчас Хайди могла бы с легкостью обломать об него зубы. «Да и нам целитель не помешает». «Ты прав. Но мне все равно не нравится эта идея». Дэя хмурилась и кусала губы. «Я за ним присмотрю, насколько это будет возможно». «Постарайся, Ижен. Понимаю, тебе будет не до этого. Но Макс наш друг... Темный, фора. Да не хочу я другого целителя». И Дэя залилась слезами. «Да, беременность — дело такое. Подруга стала слишком эмоциональной». Особенно стоило Нейту уехать на работу, как магия и эмоции начинали устраивать пляски. Никакая связь Иль-Ай не помогала, и временами айтере доставалась львиная доля ее эмоций. Главное, чтобы сейчас все не съехались, а ума позвонить. «Побыть с тобой?» — спросила Жен. «Нет, иди собираться», — решительно ответила Дея. «Я сейчас не лучший собеседник, а тебе надо хорошенько подумать, ничего ли не забыл. Иди». Эжен послушался, несмотря на то, что хотелось остаться. Действительно, надо было в последний раз все проверить, чтобы уже утром покинуть сон и снова отправиться в Тассет. Его временная Ильтере заглянула вечером. Госпожа Лоранс недавно исполнилась сорок два. Она была веселой хохотушкой и пышечкой, но за этим милым образом скрывался острый ум и деловая хватка. Незаменимый человек в посольстве, она разбиралась в документах, знала их как свои пять пальцев, видела любые нюансы. Собственно, поэтому выбор пал на нее. И, конечно же, свою роль сыграл тип силы. У госпожи Ларенц было двое своих Альтере, а она могла регулировать баланс четверых. Как и говорил Макс, на него тоже хватало места. Они сидели в гостиной, госпожа Ларенц, Эжен и Макс. Все остальные домашние разошлись, решив не мешать. «Готов?» — спросила Ильтере, заметив легкое замешательство Эжена. «Да». С толикой сомнения ответил он. «Тогда приступим». Госпожа Ларенц взяла его за руку. Это не было необходимым условием, но так проще привыкнуть друг к другу магически. Эжен произнес формулу клятвы и ощутил, как собственный резерв подстраивается под чужую магию. И все же это не Дея. Несоответствие выбивало из колеи, заставляло нервничать. «Все будет в порядке, Эжен», — улыбнулась госпожа Ларенц. «Я не причиню вреда ни тебе, ни твоему другу». Макс и вовсе оказался спокойным. Он, в отличие от Эжены, говорил уверенно. Даже голос не дрогнул. Да уж, кое-кто все для себя решил. Эдита Ларенс уехала, чтобы встретиться с остальными членами посольства утром, а Эжен, как и говорил, вечер провел в кругу семьи. Собрались все, кто мог. дэ да и Эйнэйт, Дилан с Лорой. Хорошо, хоть без неугомонные детворы и, конечно же, родители Эжена. Все разговоры крутились вокруг посольства. Нет-нет, и голоса затихали. Возникала неловкая пауза. Все понимали, насколько плохо может закончиться затея Эжена, Ариет и Макса. Гости уже расходились, когда к Эжену подошел Нейт. «Ты уверен, что надо туда ехать?» «В десятый, наверное, раз спросил друг. Тассет лихорадит. Он всегда был филиалом Форовой бездны, а сейчас и подавно». «Поэтому нам и надо подтолкнуть его в бездну», — ответил Эжен. «Не беспокойся, я буду осторожен». «Я понимаю, но...» Нейтон покачал головой. «Да, он не рвался в тассет и отговаривал Дею, но если бы не ребёнок, сорвался бы туда, уж Эжен-то знал». «Береги Дею», — сказал он другу, — «и думайте о малышке, а не о нас, а мы вернёмся». «Надеюсь», — невесело усмехнулся Нейтон. «А ты присматривай за Ари. Сестрица умеет находить неприятности на голову». «Уж кто бы говорил?» Эжен только посмеялся. «Хотя на самом деле поводов для веселья не было. Чего ждать?» Чем обернется их путь? Что будет дальше? Вопросы, вопросы. И никаких ответов. А на рассвете три автомобиля выехали из столицы Эвасона. Эжен ехал с Максом, Ариет и госпожой Ларенс. Он сам сидел за рулем и думал о том, что ждет впереди. Дорога велась, небо постепенно светлело, а вот чувство тревоги не отпускало. Оно тянулось за ними по пятам, будто шлейф. И напоминало, как легко приехать в Тассетт, и как тяжело его покинуть».